Глава 32. Нежданное Нежданная гостья. Ибо во мне, хоть в это и трудно поверить, произошла перемена. Издавшего клятву предисловие. Шалан устроилась в гостиной Сибириаля. Это была комната странной формы с выступом балконом на уровне второго этажа. И иногда там размещались музыканты и неглубокой выемкой в полу, где князь намеревался сделать своеобразный пруд с рыбой. Девушка была уверена, что он высказывал такие заявления лишь для того, чтобы позлить Далинера своей экстравагантностью. Пока что отверстия прикрыли досками, и Сибириаль периодически предупреждал гостей, чтобы не наступали на них. Комната была обставлена богато. Шалан почти не сомневалась, что видела эти гобелены в монастыре в военном лагере Далинара и под стать им были подобраны роскошная мебель, золотые лампы и керамика. И куча треснутых досок, прикрывающих яму. Она покачала головой, потом, свернувшись на софе под грудой одеял, с радостью приняла отпаланной чашку горячего цитрусового чая. Она все еще не оправилась от мучительного озноба, который чувствовала в самой встречи с ришефер несколько часов назад. Я могу что-нибудь еще для тебя сделать? спросила Палана. Шалан покачала головой, и Гердозийка устроилась на ближайшем диване с еще одной чашкой чая. Шалан сделала глоток радуясь компании. Адалин хотел, чтобы она спала, но последнее, чего бы ей хотелось, это остаться в одиночестве. Он передал ее под опеку Паланы, а сам остался с Далинором и Навани, чтобы ответить на их вопросы. Итак, начала Палана, как все было? Ну и что ответить на подобный вопрос? Шалан прикоснулась к самой полуночной матери, шквал бы ее побрал. Это было имя из древних преданий, одна из несотворенных, владык, приносящих пустоту. Люди воспевали Ри Шефер в стихах и эпосах, изображая ее темной и красивой. На картинах она выглядела женщиной в черном, Красными глазами и похотливым взглядом. Что доказывало, как мало они на самом деле помнили о подобных вещах. Ничего похожего на легенды, прошептала шалан. Ришефер это спрен, огромный жуткий спрен, который отчаянно хочет нас понять. Поэтому она убивает, подражая нашему насилию. За этим крылась еще более глубокая тайна, крупицу которой. Она уловила, когда переплелась с Ри Шефер, и это заставило Шалан задуматься, на самом ли деле Спрен пытается понять человечество, или же он занят поисками того, что утратил сам. Может, это существо когда-то, в те далекие позабытые времена, было человеком? Они понятия не имели, они ничего не знали. После первого отчета Шалан Навани отправила своих ученых на поиски сведений, но доступ к книгам по-прежнему был ограничен. Даже имея возможность обращаться в Паланеум, Шалан не испытывала оптимизма. Ясно, годами выискивала сведения о буритеру, и большинство из найденного было недостоверным. Слишком много лет прошло. «Подумать только, оно все это время было здесь», — пробормотала Палана пряталась там внизу ее заперли в темнице прошептала шалан в конце концов много веков назад она освободилась с той поры ждала здесь что ж надо выяснить где содержатся остальные и позаботиться о том чтобы они оттуда не удрали не знаю был ли кто то еще пойман шалан ощутила одиночество ри шефер то как ее схватили в то время как другим удалось спастись ну так «Они там, где были всегда, на свободе!» Шалан чувствовала себя измученной, и ее веки опускались вопреки настойчивым заявлениям Адалину о том, что она вовсе не так уж сильно устала. «Мы должны были бы их обнаружить!» «Не знаю», — буркнула Шалан. «Они... они показались бы нам обычными, такими, какими и должны быть». Она зевнула, а затем рассеянно кивнула, пока Палана продолжала говорить и ее речи перерождались в похвалу Шалан за все, что она сделала. Адалин произносил те же слова, против чего девушка совсем не возражала, а Даллинар был с ней по-настоящему добр, а не изображал суровую скалу, как обычно. Шалан не открыла им, как близка была к тому, чтобы сломаться, и какой ужас испытывала при мысли о том, что однажды встретятся с этим существом снова. Но, может быть, она и впрямь заслужила кое-какое признание. Ребенком она покинула дом в попытке спасти семью. Впервые с того дня на корабле, когда який вет таял позади нее, Шалам почувствовала себя так, будто могла справиться со всем этим. Могла отыскать в жизни подобие стабильности, контроля над собой и своим окружением. «Удивительное дело!» Она почувствовала себя почти взрослой. Шалан улыбнулась, закуталась в одеяло, попивая чай, и на мгновение выкинула из головы то, что почти целый отряд солдат видел ее без перчатки. Небольшой конфуз, ерунда. Вообще-то она все сильнее убеждалась в том, что Шалан вуаль сияющая, сумеет справиться со всем что жизнь вывалит на нее. Шум снаружи вынудил ее резко сесть, хоть и не казался опасным. Какая-то болтовня, несколько возбужденных возгласов. Она не сильно удивилась, когда вошел Адалин, поклонился палане. У него все же были хорошие манеры. И подбежал к ней все еще в мятой униформе, поверх которой носил осколочный доспех. — Не паникуй, — бросил он, — это хорошая новость. Новость? С растущей тревогой спросила шалан. Понимаешь, кое-кто только что прибыл в башню. А ты об этом? Сибариаль уже сообщил, что мостовичок вернулся. Он? Нет, я, о другом. Адалин замялся, подбирая слова, и тут голоса приблизились, а потом в комнату вошли несколько человек. И первый. Среди них была ясна Халин.